Копье сотни к а л о н г и н а и священное копье. Понтиппилат не сумел успокоить ярость, пришедшей к его дворцу толпы, жаждавшей смерти Иисуса, и в конце концов поддался ее требованию. Римские солдаты повели Иисуса на казнь. На вершине Голгофы солдаты прибили гвоздями к кресту руки и ноги Христа. Тело его обвисло под собственной тяжестью, доступ воздуха в легкие был затруднен, и задыхаясь, он испытывал ужасные муки. Над головой Иисуса повесили дощечку с надписью: «Сей в есть Иисус, царь иудейский». Собравшиеся возле распятого Иисуса люди выкрикивали в его адрес различные оскорбления: «Если ты сын Божий», кричали они. Сойди с креста. Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден Ему. Насмехались другие. Около девяти часов вечера началась а г о н и я Из последних сил Иисус громко воскликнул: Или, Или! Лама Савахфани, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Один из солдат взял губку, намочил ее в уксусе и, наложив на трость, поднес к кустам распятого. После этого Иисус опять громко возопил и испустил дух. В этот момент, как образно повествует Евангелие от Матфея, земля потряслась и камни расселись. И гробы отверзлись, и многие умершие воскресли. Солдаты перебили ноги двум несчастным, распятым одновременно с Иисусом, чтобы ускорить их смерть. Однако, когда они подошли к Иисусу, то увидели, что тот был уже мертв. Тогда воин взял копье и пронзил бок Иисуса, из тела брызнули кровь и вода. Широкое почитание реликвий, связанных со страстями христовыми, началось во времена Елены, матери императора Константина, основателя Восточной Римской византийской империи. Обратившись в христианство, Елена стала одной из самых горячих сторонниц новой религии. Она совершила паломничество в Святую Землю и дала средства на строительство нескольких церквей. При ней на горе Голгофе было сделано удивительное открытие: найден и крест, на котором был распят Иисус, и гвозди, которые были вбиты в его тело во время казни. Приблизительно к этому же времени относится и появление священного копья, того самого, что пронзило б о г и Иисуса. Истинное происхождение его остается неизвестным. А первые свидетельства о его существовании относятся по крайней мере к шестому веку. В числе других реликвий копье, оно получило название копье сотника Лонгина, оставалось в Иерусалиме вплоть до 614 года. В тот год персидский царь Хасров II Парвиз напал на Иерусалим. Часть реликвий персы уничтожили. Часть увезли с собой. Позднее копье вернулось в Византию и на протяжении нескольких столетий хранилось в императорской сокровищнице в Константинополе. Когда в 1204 году крестоносцы разграбили Константинополь, часть обширного собрания реликвий, принадлежавших византийским императорам, бесследно пропала. Наряду со многими другими ценностями. Исчезло и копье сотника Лонгина. Оно или не оно неожиданно объявилось уже после окончательного падения Византии в 1492 году, когда турецкий султан Баязет II отправил в дар папе Иннокентию VIII копье, которое, как считалось, было тем самым пропавшим много лет назад копьем сотника Лонгина. Сегодня эта реликвия хранится в Ватикане, в соборе Святого Петра, но представляет она скорее исторический интерес, ведь до сих пор в точности не известно, является ли это копье тем самым, что много веков назад хранилось в Константинополе, и является ли копье, хранившееся в сокровищнице византийских императоров, тем самым копьем, что п р о н з и л о Бог умирающего Христа. Копье сотника Лонгина очень часто смешивают с так называемым священным копьем. Дополнительную путаницу в этот вопрос вносят дошедшие до нас от X века записи, в которых копье, вонзенное в б о к Иисуса, прямо называется священным. Священным копьем долгие годы владели императоры Священной Римской империи. Оно появилось в восьмом или девятом столетии. Внутри его острия, как считается, скрыт гвоздь, один из тех, которые пронзили руки и ноги Христа во время казни. По преданию, он был взят из гробницы Святой Елены. Вероятно, именно поэтому копье получило наименование священного. В средние века считалось, что это оружие делает непобедимым его владельца. Копье переходило от одного правителя к другому, и каждый из них считал, что обладание этой святыней является гарантом их прав на суверенитет и своеобразным благословением небес. Одним из первых обладателей священного копья с начала 920-х годов. Был король Рудольф Бургундский. Позже он подарил копье императору Священной Римской империи Генриху I. Таким образом, оно стало символом Германской империи, и после смерти Генриха I е р в 936 году было унаследовано его старшим сыном Атоном п в ы м Великим. Императору Атону удалось одержать несколько громких военных побед, которые Малва связала с обладанием священным копьем. Уже в конце XI века священное копье уверенно считалось тем самым копьем, что пронзило б о г Иисуса Христа. По прошествии двух с половиной веков другой император Карл IV Даже приказал сделать на копье соответствующую надпись. Неизвестно на основании чего родилась подобная уверенность. Можно сказать лишь, что это безусловно было ошибкой. Однако позже эта ошибка явилась одной из причин обострения конфликта между Римом и Византией, ведь византийские императоры тоже были уверены, что являются обладателями священного копья. Священное копье стало составной частью герба Священной Римской империи, который позднее пополнился имперским крестом, короной, яблоком и скипетром. Формально Священная Римская империя германской нации просуществовала до 1806 года и была уничтожена Наполеоном. С шестнадцатого века обладателями копья, наряду с другими реликвиями священной Римской империи, стали австрийские монархи из династии Габсбургов. По-видимому, уже к тому времени копье лишилось древка, и его острие приобрело свой современный вид. Длина около двадцати дюймов. В середине Эллиптическое отверстие, заполненное искусно вделанным в него железным стержнем. Считается, что здесь находится гвоздь или частицы нескольких гвоздей, которыми были прибиты руки и ноги Христа во время распятия. Лезвие копья, р а с щ е п л е н н ы е на две половинки, соединяются железной пластинкой. Вокруг нее тянутся два пояска. Серебряный и золотой, с надписями на них. В 1918 году империя Габсбургов пала. Копье, наряду с некоторыми другими реликвиями, составлявшими собственность австро-венгерской короны, перешло в собственность австрийской республики. Пришедший в 1933 году к власти в Германии Гитлер проявлял большой интерес к священному копью. В его глазах оно было реальным воплощением первого рейха, священной римской империи, германской нации, преемником которого считался гитлеровский третий рейх. Поэтому сразу после аннексии Австрии в 1938 году священное копье было вывезено в Германию, в Нюрнберг, где оставалось вплоть до окончания Второй мировой войны. Оно в целости и сохранности пережило воздушный налет на Нюрнберг британских ВВС. 2 августа 1946 года представители армии США в сопровождении городских чиновников Нюрнберга провели осмотр 12 хорошо упакованных ящиков, хранившихся в камере номер три в Нюрнбергской тюрьме. В восьмом ящике было найдено священное копье. Вскоре после этого оно было возвращено обратно в Австрию. Его нынешнее место н а х о ж д е н и е музей истории искусств в Вене.